«Русское гостеприимство», — говорил известный датский художник Харлов Битструп. «Если вы спросите, что мне больше всего понравилось в вашей стране, я, не задумываясь, отвечу «советский человек», радушный, веселый, дружески расположенный к гостям». «В любых встречах с представителями зарубежных стран вы должны помнить, что на вас смотрят, как на посланцев мира и дружбы». представителей великой социалистической державы и стремится быть достойными представителями своего народа, оберегать его честь и достоинство. В семейном кругу. Дома и на людях. Замечательно сказал великий поэт нашей эпохи Владимир Маяковский. «Коммунизм не только у земли, у фабрик в поту, Он и дома, за столиком, в отношениях, в семье, в быту. Личная жизнь человека неотделима от его производственной и общественной жизни. Отношения в быту накладывают отпечаток на весь его моральный облик. А всевозможные пережитки прошлого чаще всего проявляются именно дома. И еще нередко можно встретить людей, ведущих себя культурно только там, где надо – На производстве, в школе, институте, театре, то есть когда десятки и сотни глаз наблюдают за ним. А в семье или наедине с самим собой, не утруждающих себя соблюдением условностей. О таких гневно писал Маяковский. «Поет на собрании, вперед, товарищи! А дома, забыв о баре и сольной, орет на жену, что хинь не в наваре, и что огурцы плоховато посолены». Придя домой, такие певцы могут в верхней одежде, иногда даже не снимая обуви, завалиться на постель, поссорившись из-за мелочи, нагрубить родным, за столом есть как попало. «Правильно держать вилку и нож, красиво есть там, где надо, я умею. А к чему мучить себя дома?» — рассуждают они и сидят за столом развалясь и так далее. Некоторые девушки, а чаще юноши, дому могут ходить небрежно одетыми, непричесанными. Молодые люди не считают нужным подать пальто матери, сестре или жене, пропустить их вперед в дверях, встать при их появлении. Иных сыновей и дочерей трудно заставить вымыть пол, вытрясти ковер, очистить вещи от пыли, вымыть после себя посуду. В то же время в школе, институте или на производстве они примерные товарищи, активисты, общественники. Коммунистическая партия и советское государство много делают для того, чтобы максимально освободить женщину от занятий мелким домашним хозяйством, облегчить ее труд в быту. Однако пока еще на плечи женщин ложится большая нагрузка и работа, и воспитание детей, и забота о домашнем уюте. Наши замечательные женщины заслужили право пользоваться глубоким уважением, любезностью и предупредительностью со стороны мужчин, и в первую очередь своих близких родных. И мужчины должны это помнить. Культура поведения в семье начинается с умения соблюдать чистоту и порядок в комнате, убирать за собой книги и тетради, не разбрасывать по всем углам вещи, Не оставлять одежду на стульях, диванах и даже столах. В некоторых семьях на это не обращают внимания. Зайдешь к такому человеку, а он торопится извиниться. Простите, у нас сегодня не убрано. В следующий раз потеряется то же самое. Не мешает напомнить, что хороший тон — это не мундир, который надевают, выходя на улицу. А приходя домой, быстрее снимают и вешают в шкаф. Культурный человек при всех обстоятельствах следит за своими манерами, опрятностью костюма, чистотой комнаты и так далее. Он не позволит себе нассорить в помещении, выкинуть в окно окурок, оставить неубранный постель. Книги и тетради у него всегда на месте, вещи не разбросаны. Собираясь на учебу или на работу, он не мечется по квартире, отыскивая носки или галстук. Насколько благороднее и красивее жизнь в семьях, где старший заботится больше не о том, чтобы произвести хорошее впечатление на других людей, а о том, как сделать жизнь своего маленького семейного коллектива по-настоящему красивой. Отец, мать, а по их примеру и дети, не могут жить в плохо убранной квартире.